Глава 73 Через три недели Филипп проводил Милдред с ребенком в Брайтон. Она быстро поправилась, выглядела лучше, чем когда бы то ни было. Ехала она в пансион, где несколько раз проводила воскресные дни с Эмилем Миллером. Она написала туда, что мужу пришлось уехать по делам в Германию, и она будет жить одна с ребенком. Ей доставляло удовольствие выдумывать небылицы о своем семейном положении, и у нее был недюжинный дар изобретать всякие подробности. Милдред рассчитывал найти у Брайтоне женщину, которая согласится взять ребенка на воспитание. Филиппа поразила та черствость, с которой она стремилась поскорее избавиться от младенца, Но она довольно здраво убеждала его в том, что бедное дитя лучше куда-нибудь пристроить, пока оно еще не успело привязаться к матери. Филиппу казалось, что стоит ей побыть две-три недели с ребенком и в ней непременно заговорит материнский инстинкт. Он надеялся, что это чувство поможет ему убедить Милдред оставить ребенка у себя, но ожидания его не оправдались. Милдред неплохо обращалась с ребенком, делала для него все, что положено. Иногда он ее даже забавлял, и она любила о нем рассказывать, но в душе была к нему совершенно равнодушна. Она не чувствовала, что ребенок — это часть ее самой. Ей казалось, что девочка уже похожа на отца. Ее постоянно точила мысль, что она будет с ней делать, когда та станет постарше, и злилась на себя, что была такой дурой и ее родила. «Эх, как бы я знала тогда все, что знаю теперь», — любила она повторять. Она смеялась над тем, что Филиппа беспокоит судьба ребенка. Ты за нее поднимаешь такую суматоху, словно она твоя. Представляю себе Эмили на твоем месте. Вот уж кто не стал бы распускать слюни. Филипп наслушался истории об бесчеловечном обращении с отданными на воспитание детьми и об извергах, которые истязают несчастных ребят, порученных им жестокими эгоистичными родителями. «Не болтай глупостей», — говорила Милдред, — «это бывает, если даешь деньги вперед, а когда ты платишь каждую неделю, они стараются, чтобы уход был хороший». Филипп настаивал на том, чтобы Милдред отдала ребенка людям, у которых своих детей нет, и взяла бы с них обещание, что других детей они брать не станут. «Не торгуйся и не жадничай», — говорил он. Я предпочту платить пол в неделю и не рисковать, что ребенка будут бить или морить голодом. Ну и чудной же ты человек, засмеялась она. Беззащитность ребенка казалась Филиппу необычайно трогательной. Это было крошечное, уродливое, вечно чем-то недовольное существо. Его рождение ждали со стыдом и душевной болью. Никому он не был нужен и целиком зависел от того, Даст ли ему чужой человек пищу, кровь и одежду? Когда поезд тронулся, Филипп поцеловал Милдред. Он поцеловал бы и ребенка, но боялся, что Милдред станет над ним смеяться. — Ты мне будешь писать, да, дорогая? — А я буду ждать тебя с нетерпением. — Смотри, не провались на экзамене. Филипп и так готовился прилежно, но теперь, когда до экзамена осталось 10 дней, он целиком погрузился в занятия. Он должен был выдержать во что бы то ни стало. Во-первых, ему не хотелось тратить лишнее время и деньги, а деньги за последние 4 месяца текли рекой. Во-вторых, экзамен означал конец зубрежки. Студент переходил к занятиям общей медициной, акушерством и хирургией, предметами куда более живыми, чем анатомия и физиология, которую он изучал до сих пор, Филипп с интересом ждал второй половины курса обучения. К тому же ему было бы неприятно признаться Милдред, что он потерпел поражение, хотя экзамен был очень трудный и большинство студентов проваливались при первой попытке, Филипп знал, что Милдред будет им недовольна, а она обладала удивительной способностью унижать человека. Милдред сообщила открыткой, что доехала благополучно, и ежедневно он отрывал от занятий полчаса, чтобы написать ей длинное письмо. Он всегда робел, когда ему приходилось выражать свои чувства, но оказалось, что на бумаге он может высказать то, что постеснялся бы произнести вслух. Пользуясь этим, он изливал ей свое сердце. До сих пор он не решался ей сказать, каким обожанием полно все его существо, как любовь окрашивает все его поступки, все его мысли. Он писал ей о будущем, о счастье, которое его ждет, и о глубочайшей благодарности, которую он к ней чувствует. Он спрашивал себя, он часто спрашивал себя об этом и раньше, но ни разу не отважился передать словами, Что было в ней такого, что наполняло его душу невыразимым восторгом? Он сам этого не понимал. Он знал одно. Когда она с ним, он счастлив, а когда ее нет, весь мир становится холодным и неприютным. Он знал, что когда думает о ней, сердце его словно расширяется, наполняет всю грудь, будто ему сдавило легкие, бьется, как безумно, ему становится трудно дышать. Радость от того, что она рядом, доходит до боли, до дрожи в коленях, и он чувствует странную слабость, словно от голода». Он с нетерпением ждал от нее ответа. Он и не надеялся, что она будет писать часто, зная, что письма даются ей с трудом. Его обрадовала даже нескладная записочка, которую он получил в ответ на четыре своих письма. Она писала о пансионате, где сняла комнату, о погоде и о ребенке. Сообщала, что гуляет по взморью со знакомой дамой которую встретила в пансионате. Эта дама очень привязалась к ребенку. В субботу она собирается в театр, в Брайтоне становится людно. Филипп был тронут этой запиской, она была такой деловитой. Официальные тоны, топорный стиль вызывали у него невольную улыбку, ему захотелось поскорее обнять Милдред, рассоловать ее. Он пошел на экзамен со счастливой уверенностью в успехе. Обе письменные работы не представляли для него трудностей. Он знал, что хорошо с ними справился, и хотя вторая половина экзаменов была устной, а он очень волновался, ему удалось ответить на все вопросы. Когда ему сообщили результат, он сразу же послал радостную телеграмму Милдред. Вернувшись домой... Филип нашел от Милдред письмо, где она писала, что ей, пожалуй, полезно бы пробыть в Брайтоне еще недельку. Она нашла женщину, которая с удовольствием возьмет ребенка за семь шиллингов в неделю, но об этой женщине надо навести еще кое-какие справки, да и самой лучше провести лишних несколько дней на море. Ей страшно неприятно просить у Филиппа денег, но не пришлет ли он ей немножко с обратной почтой, Так как ей пришлось купить себе новую шляпку, не могла же она гулять со знакомой дамой всегда в одной и той же шляпке, тем более, что эта дама большая модница. Филипп почувствовал жестокое разочарование. Всякая радость от того, что он выдержал экзамен, сразу пропала. Если бы она любила меня хоть в четверть того, как я люблю ее, она не захотела бы остаться там ни одного лишнего дня. Он быстро откинул эту мысль. Нельзя же быть таким эгоистом. Конечно, ее здоровье важнее всего на свете. Однако ему теперь нечего делать. Почему бы не провести неделю с ней в Брайтоне? Они смогут быть целые дни вместе. Сердце его забилось от этой мысли. Разве не забавно появиться перед Милдред, словно из-под земли, и сообщить ей, что он снял комнату в том же пансионате? Он посмотрел расписание поездов, Но тут его взяло сомнение. Филипп не был уверен, что Милдред ему обрадуется. Она завела себе в Брайтоне друзей. Он человек тихий, она любит развлекаться. Филипп не скрывал от себя, что Милдред куда веселее с другими, чем с ним. Ему будет нестерпимо тяжело, если он хоть на миг почувствует, что мешает ей. Он боялся рисковать. Он не решался даже написать ей, что приедет, так как его больше ничто не удерживает в городе. Ему хочется хоть неделю видеть ее каждый день. Милдред знает, что он теперь совершенно свободен. Если бы она хотела, чтобы он приехал, она бы его пригласила сама. Как он будет страдать, если попросит разрешения приехать? Она придумает какой-нибудь предлог, чтобы ему отказать. Он ответил ей на следующий день и послал билет в пять фунтов, а в приписке к письму сообщил, что если она будет так мила, что захочет провести с ним субботу и воскресенье, он с удовольствием к ней приедет, однако пусть ни в коем случае не нарушает своих планов. Ответ он ждал с нетерпением. Милдред написала, что если бы знала о его приезде заранее, то все бы предусмотрела... А так она условилась пойти в субботу в мюзик-холл, к тому же в пансионате начнутся всякие сплетни, если он там остановится. Почему бы ему не приехать в воскресенье утром и не провести с ней день? Они пообедают в метрополе, а потом она сводит его к той весьма достойной особе, настоящая леди в полном смысле слова, которая берет на воспитание ребенка. Настало воскресенье. Филип благословлял Бога за то, что погода выдалась хорошая. Когда поезд подходил к Брайтону, все купе было залито солнцем. Милдред ждала его на перроне. — Как мило с твоей стороны, что ты пришла меня встретить! — закричал он, сжимая ее руки. — Но ведь ты, не небось, ждал, что я тебя встречу? Я надеялся, что ты придешь. Боже мой, как ты прелестно выглядишь! Да, я тут очень хорошо поправилась, по-моему, мне полный смысл побыть здесь как можно дольше. А у нас в пансионате очень приличная публика. Мне просто позарез нужно было немножко развлечься, ведь все эти месяцы я не видела ни души, такая бывала скука. У Милдред был очень элегантный вид в новой шляпке из черной соломки с большими полями, украшенной множеством дешевых цветов. Вокруг шеи развивалась длинная боа из поддельного лебяжьего пуха. Она все еще была очень худа и немножко горбилась на ходу. Впрочем, она всегда была чуточку сутулой. Но глаза уже не казались такими огромными, и хотя румянец на щеках так и не появился, кожа потеряла свой землистый оттенок. Они пошли к морю. Филипп, вспомнив, что он не ходил рядом с ней уже много месяцев, Вдруг снова застеснялся своих хромоты и старался шагать ровнее, чтобы не так было заметно. «Ты хоть немножко рада меня видеть?» — спросил он. «Любовь как одержимая билась в его сердце. Конечно, рада. Нечего и спрашивать. Кстати, Гриффитс шлет тебе нежный привет. Вот нахал. Он часто рассказывал ей о Гриффитсе. Говорил, как тот любит ухаживать за женщинами, и смешил ее, пересказывая какое-нибудь любовное приключение, о котором Гриффитс поведал ему под строжайшим секретом. Милдред выслушивала все это, иногда делала вид, будто ей противно, но чаще не скрывала своего любопытства, а Филип с жаром восторгался красивой внешностью и обаянием друга. Я уверен, что тебе он понравится не меньше, чем мне. Такой весельчак, такой славный. Филипп рассказал ей, как, будучи едва с ним знаком, Гриффитс выходил его во время болезни. Самоотверженность Гриффитса при этом отнюдь не была умалена. «Он тебе не может не понравиться». «Не люблю красавчиков», — сказала Милдред. «На мой взгляд, они слишком самоуверенны. Он хочет с тобой познакомиться». «Я ужасно много ему о тебе рассказывал». «А что ты ему говорил?» — заинтересовалась Милдред. Филиппу некому было рассказывать о своей любви, кроме Гриффиса, и постепенно он выложил ему всю историю своих отношений с Милдред. Он описывал ее десятки раз, он любовно перебирал каждую ее черту, и Гриффис отлично усвоил, какие у нее руки и белое лицо, Он покатывался со смеху, когда Филипп восторгался прелестью ее бледных тонких губ. «О, Господи, спаси! Какое счастье, что я не способен так втюриться! Ей-богу, это была бы не жизнь, а чистый ад!» Филипп только улыбался. Гриффитс не понимал, как упоительно быть безумно влюбленным, когда любовь — это и хлеб, и вино, и воздух, которым ты дышишь, и все, что тебе необходимо в жизни. Гриффиц знал, что Филипп опекал девушку, когда она рожала, и собирался теперь с ней уехать. — Ну что ж, должен сказать, что вам пора получить хоть что-то в награду, — заметил он. — Вам это обошлось недешево. — Хорошо, что вы можете себе позволить такую прихоть. — Нет, не могу, — сказал Филипп, — ну разве в этом дело? Обедать было еще рано. Филипп с Милдред уселись в одну из беседок на Приморском бульваре и, греясь на солнышке, стали рассматривать гуляющих. Были тут и местные приказчики, которые прогуливались по и потро, размахивая тросточками, и местные продавщицы, кокетливо семенившие в стайке хихикающих товарок. Людей, приехавших на день из Лондона, было нетрудно отличить, на свежем воздухе кровь приливала к их усталым лицам. Было много евреев, толстых дам, туго затянутых в атласные платья и увешанных бриллиантами, низеньких дородных мужчин, живо размахивающих руками. Были тут и холеные пожилые джентльмены, проводившие воскресный день в одном из больших отелей. Они прилежно совершали мацион после слишком сытного обеда, обменивались друг с другом свежими новостями и беседовали о морском курорте Лондона докторе Брайтоне. Время от времени проходил какой-нибудь известный актер старательно не замечая всеобщего внимания к своей особе. Один из них вырядился в пальто с каракулевым воротником, лакированные башмаки и помахивал тростью с серебряным набалдашником. У другого был такой вид, словно он только что вернулся с охоты, на нем были штаны до колен, куртка из домотканной шерсти и сдвинутая на затылок матерчатая шляпа. Солнце сияло над Синим морем. Синее море было чистенькое и гладкое. После обеда они отправились в Хоуф, знакомиться с женщиной, которая соглашалась взять на себя заботу о ребенке. Жила она в маленьком домике на боковой улочке, но комнаты были очень опрятные. Звали ее миссис Хардинг. Это была пожилая, седовласая, грузная особа с красным мясистым лицом, Выглядела она в своем чепце как заботливая мать семейства, и Филиппу она показалась доброй. «А для вас не будет ужасной морокой ухаживать за грудным младенцем?» — спросил ее Филипп. Она объяснила, что муж ее — помощник священника, человек много старше ее. Постоянную работу ему подыскать не удается, священники предпочитают брать в помощь людей молодых, временами он зарабатывает понемножку, — заменяя больных или ушедших в отпуск. Да и благотворительное общество выплачивает им крохотную пенсию. Однако живется ей одиноко. Присматривать за ребенком все-таки какое-то развлечение, а несколько шиллингов в неделю, которые она за это получит, помогут ей свести концы с концами. Она обещала, что ребенок будет хорошо питаться. Настоящая леди. Я ведь тебе говорила, сказала Милдред, когда они вышли. Они вернулись в Брайтон и пошли пить чай в Метрополь. Милдред нравились толкотня и громкая музыка. Филипп устал разговаривать и не сводил глаз с ее лица. Она жадно разглядывала наряды входящих женщин. У нее была поразительная способность угадывать, сколько что стоит, и время от времени она нагибалась к нему и шепотом сообщала результаты своих подсчетов. — Погляди, какая грядка! За нее плачено никак не меньше семи геней. Или, видишь, вон тот горностай. Никакой это не горностай, а просто кролик. Она удовлетворенно хихикнула. — Меня не проведешь, издали вижу. Филипп умиленно улыбался. Он был рад, что она довольна, а ее непосредственность забавляла и трогала его. Оркестр играл что-то очень чувствительное. После обеда они пешком отправились на вокзал, и Филипп взял ее под руку. Он рассказывал ей, что еще надо сделать перед поездкой во Францию. Ей надо вернуться в Лондон в конце недели. Но Милдред сразу же сообщила, что не может приехать раньше будущей субботы. Филипп уже заказал для них в Париже комнату в гостинице. Ему не терпелось поскорее взять билеты. Ты не будешь возражать, если мы поедем вторым классом? Нам нельзя швыряться деньгами, и лучше побольше истратить там, на месте. Он сотни раз рассказывал ей о латинском квартале о том, как они будут бродить по его милым старинным улицам, отдыхать на чудесных лужайках Люксембургского сада, если погода будет хорошая, а Париж им надоест, они съездят в Фонтенбло. Деревья как раз начнут распускаться, зелень в лесу весной прекраснее всего на свете, и она похожа на песню, на сладостные муки любви. Милдред молча его слушала. Он повернул голову и постарался поглубже заглянуть ей в глаза. — Тебе ведь хочется туда, правда? — спросил он. — Конечно, хочется, — улыбнулась она. — Ты и представить себе не можешь, в каком я нетерпении. Просто не знаю, как проживу эти несколько дней до отъезда. — Мне так страшно. А вдруг что-нибудь нам помешает? Меня бесит, что я не умею выразить, как я тебя люблю, и вот, наконец, наконец... Он замолчал. Они уже подошли к вокзалу, но так как по дороге они замешкались, у Филипа едва хватило времени, чтобы попрощаться. Он быстро поцеловал ее и со всех ног кинулся на платформу. Милред стояла и смотрела ему вслед. Он был удивительно смешен, когда пытался бежать.